Он сам пилотировал свою машину. Одиннадцать летающих крыльев основной группы несли в открытых кабинах по два человека плюс груз. Шептунов, поместившихся позади пилотов, обкатывали специально несколько дней, приучая бороться с тошнотой от болтанки и бензиновой вони. По два человека размещалось из самолетов группы поддержки и прикрытия, с той разницей, то место шептуна занимал воздушный стрелок, вооруженный Льюисом. Одно только летающее крыло Остила несло троих, и в затылок Остилу, притиснутый шептуном к спинке сиденья пилота, дышал фронт. Собравшись в воздухе над условленной точкой, эскадра легла на курс и находилась в воздухе уже час. Остил рассчитывал достичь пустоши за меньшее время, но мешал встречный ветер. Пока отвлекающая операция, проводимая много севернее линии основного удара, оправдывала себя. За время перелета над контролируемой зоной не был замечен ни один зауряд. Над пограничьем перестроились. Группа прикрытия разделилась на два звена по пять самолетов в каждом. Одно звено заняло место впереди плотного строя основной группы, второе пристроилось сзади. А стил еще никогда не летал над пустошью. И никто не летал. Во всяком случае, никто не сумел вернуться оттуда. Словно кто-то подкрался к нему незаметно, влез внутрь и жестко стиснул сердце в ту минуту, когда идеально ровная, как отстриженная граница прошла под крылом и осталась позади. Сразу пробило потом. Пришлось заставить себя... Чуть расслабить руку, намертво вцепившуюся в рукоятку управления. Почему-то стала тесной кабина. И казалось, стоит только вдохнуть поглубже, как летающее крыло непременно начнет разваливаться с жалобным скрипом. Здесь даже воздух был другим. Жаркий и сухой воздух пустыни. Воздух пустоши. Воздух смерти. Он обернулся. и знаком показал фрону чтобы тот убрал голову и не застил заднего обзора указывать шептуну не требовалось спортившись позади фрона тот мучился с закрытыми глазами начав ретранслировать пароль сразу после пересечения границы как и было условлено а стил знал что тем же самым заняты шептуны на других летающих крыльях основной группы. Эффективной ли окажется ретрансляция? Хвазит ли кислотной смеси, если хотя бы одно летающее крыло основной группы, многократно проверенное лучшими механиками до последнего винтика, не сможет продолжить полет из-за случайно пропущенного дефекта? Выдержит ли шептуны несколько часов нечеловеческого напряжения, необходимых? чтобы добраться до Железного Зверя. Он не знал ответов. А может быть, шептунам удастся прикрыть не только себя и пилотов, но и самолеты группы поддержки? Возможно и то, что оттянутые на себя отвлекающими группами на севере зауряды ничего не предпримут на юге. Он еще надеялся на это, когда первый сверкающий диск пал на переднее звено со страшной высоты. И сразу два летающих крыла перестали быть летающими и превратились в горящие и падающие. Много севернее места прорыва основной группы повторилось то же, что и часом ранее в зоне мишень. С той не очень существенной разницей, что дело кончилось быстрее. И в выметании чужой фауны из зоны очистки принимали участие преимущественно зауряды А. Уже защищенные от дождя летящих снизу свинцовых комочков, но очищающие разом полосу шириной в 200 шагов, они почти справились со своей задачей к моменту появления над пустошью заурядов Б. У тех был свой участок работы, и лишь когда в зоне «Мишень» не осталось ничего живого, они переместились к западу, туда, где на границе пустоши еще бегали, отстреливаясь, вспыхивая и осыпаясь пеплом, упрямые двуногие существа, не желающие смириться с очисткой, и где через несколько минут последний из них перестанет бегать, и тогда возобновится очистка. Девятый ощущал себя куколкой, какие бывают у насекомых. Все впереди. Еще не закончен первый этап работы. Позднее он перекроит себя для очистки океана. Там необходимы совсем другие методы. И, наконец, наступит день, когда он перестанет существовать как девятый, сольется с остальными 49 автоном-очистителями, пожирая кору этой планеты, разрастаясь в активную оболочку, перестраивающую себя по воле живущих в ней людей, Ибо единственное назначение активной массы – служить людям. Двуногие животные попытались помешать вторжению в их ареал. Он нашел способ борьбы с ними, и зона очистки вновь расширяется. Всего несколько дней назад в его зону еще падали странные жестянки, несомненно выпущенные из неочищенной области, и приходилось тратить время на выжигание того, что из них вываливалось. Потом они перестали падать, а сегодня в изобилии посыпались снова. Согласованность действий двуногих и их почти безразличное отношение к собственной жизни напомнили ему поведение общественных насекомых и потребовали некоторых усилий. Он, разумеется, справился, хотя не обошлось без потери заурядов обоих типов. Но потери легко восполнимы. Теперь зауряды чистители. Его руки и глаза работают планомерно, почти не встречая сопротивления. Остил не оборачивался, просто склонял подбородок к плечу. Тогда фронт тянулся вперед, подставляя ухо, и остил кричал, перекрывая оглушительный треск двигателей, работающих на полных оборотах. Потом кричал фронт, а подставлял ухо Остил. Меньше минуты потребовалось заурядам, чтобы уничтожить все до единого самолета прикрытия. Потеряли ли они при этом хоть одного своего? Астил не видел. Отстают? Кажется, нет. Но зауряды все же отстали. Не стали преследовать, растворились в пыльном окоеме далеко позади. Напряжение спадало. Одни лишь шептуны с закрытыми глазами, продолжали свою нечеловеческую работу. Выдержат ли? Должны выдержать, иначе все напрасно. Гонятся? Отстали. Давно пора. Расслабиться? Не стоит и пытаться, не выйдет. Астил облизнул губы. Теперь он знал, что мог бы обойтись без отвлекающей операции. Ретранслируя пароль, можно проскочить. Сколько человеческих жизней погублено из-за его остила чрезмерной предусмотрительности? Две тысячи? Три? Никому из них уже никогда не узнать, что их гибель была напрасной, как никому не удастся увидеть мертвый оскал пилота летающего крыла, превращенного в огненный шар и медленно рассыпающегося в воздухе. С живыми сложнее. Их придется убеждать, что мертвые мертвы не без пользы. Когда-нибудь он, Астил, убедит в этом и себя. Группа прикрытия не выполнила поставленной задачи. Теперь он понимал и не могла выполнить. Приказывая связать зауряды боем в случае их появления, он рассчитывал минимум на пять минут отсрочки. Отсрочка не понадобилась, а группа прикрытия перестала существовать почти мгновенно. Из двадцати двух самолетов воздушной эскадры осталось двенадцать. Нет, уже одиннадцать. Шептун оплошал, быть может потерял сознание от нечеловеческого напряжения, и одно летающее крыло основной группы погибло вместе с группой прикрытия. Никто не заметил, как это произошло. Остальные шептуны держатся. Даже если сдюжат они, все лишится смысла. если не выдержит груз. Стенки, убранных в плоскости бурдюков и специально выделанных драконьих желудков, проварены в воски, но тонкие. Забыть, взять себя в руки и держать курс. Операция развивается успешно, по плану. Главное – это держать курс. Умнейший устал ходить, нашел скамью, сел. Ноги гудели и ныли. За последние часы он отшагал по комнате не меньше, чем бывало приходилось шагать от одной деревни до другой. Но тогда он был моложе. Еще год назад дневной переход почти не утомлял его. Старость подкралась нежданно. Так и должно было случиться. Легендарный агосфер был вечен потому, что не знал привалов. Умнейший потер череп, ощутив пальцами последние волоски и несколько секунд пытался вспомнить то, о чем только что подумал. «Ах да, шляпа! Где она?» Он поискал глазами по комнате. Шляпа валялась под столом. «А вот как она там оказалась? Пусть лежит. Лень вставать. Лень приказать, чтобы подняли и подали в руки». «Сведений об основной группе не поступало?» – спросил он адъютанта. «Никак нет. Только донесения из пограничья. Разрешите доложить?» «Нет. После. Там очень большие потери», – дерзнул, заикнуться адъютант с неуместной настойчивостью. «Потом сказано. Потери. Глупец. Потери предусматривались планом операции. Разумный план делает потери оправданными». Ошибочный? Нет. Только и всего. Штабные разработки проверяются только опытом. Нет для них иной проверки. Сколько прошло времени? Полтора часа? Нет, уже скоро два, с момента потери связи с группой Остила. А это значит, что все идет как надо. Пароль благополучно ретранслируется и шептуны заняты. Будь иначе, кто-нибудь из них успел бы передать последний «прости» или хотя бы испустить мысленный крик ужаса. Конечно, при условии, что операция провалилась бы в самом начале, вскоре после пересечения группой границы пустоши. Оттуда, где группа находится сейчас, даже исключительно умелый шептун не дострелит сообщением до пограничья. «Ждать и молчать» Молчать и ждать. Терпеть медленное время, как пытку. У окна Леон. Тоже сидит и ждет, постукивая пальцами по подоконнику. А мог бы выйти размяться. Нет, страдает. Терпит. А ведь он не хочет, чтобы Остил вернулся. Вдруг подумал умнейший. Не должен хотеть. Маленькие, простительные человеческие слабости – Мышиная возня на тонущем в половоде островке. Это он думает, что мне его не жаль, а мне жаль всех. Его меньше других, убитых, пропавших безвестно, живых с выжженными душами. Но все-таки мне жаль и его. Что-то неладное творится со мной. И имя этому – старость. Сентиментальная старость, берущая за горло всякий раз, когда нельзя ничего сделать. И остается только одно – ждать. С восстановлением численности заурядов можно было подождать. Однако девятый предпочел не мешкать. Он воспользовался самым быстрым, хотя и не вполне экономичным приемом, попросту отпочковав недостающие зауряды от своего тела. По сути, это было частичным самоуничтожением, вредной дезактивацией собственной массы. Когда последний зауряд исчез за горизонтом, девятый был шаром не крупнее того, что некогда упал на это место из космоса, чтобы начать очистку. Он считал себя вправе так поступить. Очищенная им зона меньше, чем у соседних автоном-очистителей. Тестирование не выявило отклонений в его работе, и, видимо, на основе основ понимают вставшие перед ним трудности. Нарастить резерв активной массы – дело недолгое. Он спокойно воспринял появление вблизи него примитивных летательных аппаратов. И чуть позднее – не менее примитивных двуногих существ, уже в самой непосредственной близости от себя. Некоторые из них двигались шатаясь, их поддерживали под руки. Другие несли за плечами увесистые тюки. Одно из двуногих существ Девятый узнал. Оно тестировало его когда-то. Другое, синим лицом и закушенной губой, вдруг запнулось на ходу и без видимой причины осело на землю. Сигнал пароля от него пропал. Не желая допустить ошибку, Девятый выждал несколько секунд и только тогда, осторожно, чтобы не задеть остальных, сжег существу. Некоторые из оставшихся, сохранивших пароль, что-то кричали. Может быть они недовольны его работой? Один из них приблизился вплотную и прикрепил к поверхности девятого какой-то предмет. Потом существа кинулись бежать. Девятый просветил предмет. Внутри оболочки оказался не тестер и не дезактиватор, как можно было ожидать, а просто химический реагент. Формованный для кумулятивного выделения энергии. Зачем? Не следует ли послать запрос на основу основ? В чем суть изменения плана очистки? Взрыв разорвал его пополам. И обе половинки отскочили друг от друга, как однополярно заряженные. Это озадачило. Существа набежали снова, кричали. Особенно старался один, рослый, широкий в корпусе. Вероятно, вожак кричал громче всех на неизвестном девятому языке и ворочал тяжести больше, чем кто-либо другой. «Мало!» — ревел он. «В граве его, в пыль! Еще, еще давай! Живо! Отбегай! Ложись! Так тебя, гадина! Так!» Два новых взрыва прогремели почти одновременно. За ними еще и еще. «Бурдюки!» — кричал вожак. кислоту. Теперь девятый осознал, что местные двуногие животные действительно похожи на людей. Нет, не вполне на людей. Скорее на грубую заготовку, из которой когда-нибудь удастся вылепить властителей, подобных землянам. И у них был пароль. Его рвали на куски существа, стоявшие неизмеримо ниже его по развитию. И он, вздрагивая от ударов, Подчинялся, подчинялся, подчинялся. Он протестовал и отказывался верить. Ему ничего не стоило бы одним дуновением смести своих палачей с лица этой планеты, превратить их в пыль, в атомы, в ничто. Но у них был пароль. И девятый подчинялся. Он переставал быть девятым, но это происходило не так, как он думал. Осколки его тела шипели в бурдюках с кислотой, отправляясь в небытие. Последними проблесками сознания он еще успел отметить слабый, но вполне различимый сигнал основы основ. Сигнал побуждал к действию, но никакого действия девятый уже не мог совершить. Импульс такой силы, что начинает ныть висках. Нбонг ворочается в кресле, и я ворочаюсь вместе с ним, и чуть ли не скребусь, просясь наружу. Мысли приказы Ульфди Улана, Нбонга, Хтиана и мой сливаются воедино. Немедленно, немедленно, во что бы то ни стало, не стало, остановить, остановить, Йофрона, Рона, любыми средствами уничтожить, Изолировать. Списать. Немедленно. Немедленно. Немедленно. Поздно, Комодор. Девятый, по-видимому, уничтожен. Основа основ тут как тут. Ваше превосходительство. Так точно. Поздно ваше превосходительство. Команда на смену пароля принята всеми автоном-очистителями, кроме девятого. Девятый не отзывается. Заткнись, дубина. Я слышал. Телепатическая активность планеты – не нулевая, но крайне незначительный коммодор. Также отмечены регулярные радиовсплески в широком спектре частот. По-видимому, для координации действий аборигены используют примитивную радиосвязь на морзянке. Эти существа настолько убоги? Похоже, что так, коммодор. Превосходительство, бестолочь! Так точно ваше превосходительство. Они убоги, ваше превосходительство. Заткнись. Командор несправедлив к лидер корвету, И я могу его понять. Потому что принять непростое решение предстоит главе экспедиции очистки, а не лидер корвету, И потому, что решение должно быть единственно правильным. И еще потому, что я вижу. Ульфди Улан колеблется, неявно давая понять, благосклонно выслушать любую подсказку со стороны экипажа что но что мы можем ему подсказать мне сейчас меньше всего следует высовываться ведь это я высказывал гипотезу о наличии примитивной цивилизации на этой планете игру ума оказавшуюся реальностью из-за меня комодор попал в неловкое положение проигнорировав мнение подчиненного Нет, я не высунусь. Молчание в корабле. Тишайшее молчание. Впервые за время очистки я не знаю, что делать».